Журналист. Сведений от Алисы он получил не то чтобы много, но это было уже кое-что. У следствия есть версия о связи потерпевших с водочным заводом, погибшие члены одной семьи, глава которой является акционером. Именно это натолкнуло следователя на версию с заводом. Но пока непонятно, что именно имела в виду несговорчивая Каргополова, и узнать пока тоже не представлялось возможным. Ничего, буду поддерживать связь с Алисой, она что-то да узнает. Успокоился немного Борис, шагая к гостинице после того, как проводил девушку до прокуратуры, и условился встретиться с ней вечером. Но вдруг ему пришло в голову поехать к дому, где жили две жертвы из трех, и посмотреть, что там и как. Адрес он получил в адресном бюро. Ехать нужно было в противоположную от гостиницы сторону. Но это Нифонтова не испугало. В движении к цели он никогда не обращал внимания на мелкие препятствия. Но попасть к дому не удалось. Это оказалась закрытая территория. для входа на которую требовался либо пропуск, либо звонок от того, кому пришел. Обложились, как в средние века, рва не хватает. Благодушно пошутил Борис, обращаясь к охраннику, и тот охотно подхватил. «И не говори, но понять можно. Люди живут состоятельные. К чему же им тут проходной двор да любопытное Да и горю у одного из жильцов, у Ивана Михайловича. Это у Пострельцева-то?» – продемонстрировала осведомленность Борис. «У него. Сперва брат, потом дочь, теперь вот сын. И супруга в больнице сердечным приступом. Сын-то уж после того, как ее увезли, погиб. Да, в самом деле горе. Неопределенно протянул Нифонтов. Размышляя, как вывести охранника на более предметный разговор. Большие бабки просто так не даются. Да какие тут бабки? Тут маньяк, не слышал, что ли? Маньяк? Ты парень как мне здешний. Весь город гудит. Люди в парке ходить перестали. Так убитые-то все родственники. Ну и что? А у всех горло одинаково перерезано. А в карманах кубики. «Это кто сказал?» Прикинулся несведущим Борис. «Да как кто сказал? Весь город говорит!» Борис вынул пачку Мальбора. Протянул охраннику. «Угощайся!» И когда тот, вытянув сигарету, полез за зажигалкой, спросил. А сам Пострельцев ничего об этом не говорил? «Ты, я вижу, мужик, осведомленный!» «Да тут жильцов-то не так много. Я про всех почти все знаю. А Иван Михайлович человек хороший. Встрепенулся ободренный похвалой охранник. Он раньше боксом занимался. Показал мне как-то пару ударов». «Жалко его. И дети у него нормальные были. И Дашка, и Валек. Это тот, что в мэрии работал». Недоверчиво хмыкнул Борис. «Там-то одни святые, ага». «Но может, и не святые. Да только Валек парень простой был. Не вознесшийся. Всегда поздоровается, и сигареткой, когда попросишь, не обидит. Да и вообще, вот знаешь, есть такие люди, просто мимо идет, а тебе приятно. И эти такие были. Дашка особенно. Светлая девчонка, царствие ей небесное. Жалко». «При таких бабках у папаши-то?» «Ты, мужик, видно, никогда хороших людей не видел», вздохнул охранник, выбрасывая окурок в у крыльца ведро. «Да, все больше сволочи попадались», процедил Борис, раздув ноздри. «Ты вот что, иди-ка отсюда, а то увидит как я разговоры на рабочем месте разговариваю. А штрафуют». Спохватился охранник, заходя в свою будку и закрывая дверь. «Иди, иди, нечего тут, раз пропуска нет». Нефонтов насмешливо улыбнулся, раскланялся, как актер в финале спектакля, и пошел в сторону трамвайной остановки, до которой оказалось изрядно. Впервые за долгое время Борис не знал, что ему делать. В голову не приходило ничего толкового, ни единой строки, ни единого верного слова. «Я с этим не справлюсь», – думал он, шагая по центру города в неопределенном направлении. «Сейчас я даже не могу понять, куда иду и зачем. Надо было отказаться от этой поездки, наотрез отказаться, уволиться в конце концов, но не ехать сюда, а теперь уже поздно». Он свернул в первое попавшееся кафе, так как почувствовал, что голоден. Заказал какой-то салат и пиццу, чашку кофе, быстро расправился со всем этим, даже не успев понять вкуса, и снова оказался на улице. Уже стемнело, зажглись фонари, и Нифонтов вдруг подумал, что вот так в их неярком свете город даже начинает казаться привлекательным, словно приглушенный свет тщательно маскирует все изъяны, так бросающиеся в глаза днем. Выходные он провел в номере. пытаясь набросать хоть какое-то подобие начала своего расследования. Однако, перечитав очередной вариант, безжалостно удалял написанное. Закрывал ноутбук, нервно курил, измеряя номер шагами от стены к окну и обратно. К вечеру воскресенья Борис опомнился и понял, что за два дня ничего не съел, только пил кофе и воду. Из зеркала ванны на него смотрел всклокоченный безумец свалившимися глазами. «Так не пойдет, Боренька», — укоризненно сказал своему отражению нефонтов. «Ты ведь заболеешь». «А у тебя еще столько незаконченных дел». «Нет, дорогой. Давай-ка собирайся, брейся, приводи себя в порядок. Пойдем в ресторан. Съедим кусок мяса». «Да, это отличная идея. Огромный стейк с овощным салатом, например. Или просто с овощами на гриле». К счастью, ресторан при гостинице был на уровне. И уже через 20 минут после заказа Борис наслаждением впился зубами в кусочек стейка, чувствуя, как рот заполнился нежным вкусом хорошо промаринованного в специях мяса. «Вам понравилось?» Спросила официантка, забирая пустую тарелку. «У меня нет слов», — честно признался Нефонтов. «Даже в столице не приготовили бы лучше». Наш повар учился во Франции. С легким оттенком снисхождения в голосе сказала девушка. Его уже раз сто приглашали в Москву, но он никуда не уезжает. Похвальный патриотизм, — иронично улыбнулся Борис. «Видимо, тут ему хорошо платят». «А вы, видимо, во всем ищете второй смысл. Не осталось в долгу официантка». «Человек не может просто любить город, где родился и вырос. Он непременно должен мечтать о переезде?» Борис поднял вверх руки, давая понять, что признает поражение. «Все-все, я понял». Девушка ушла. Анифонтов, допив кофе, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Провинциальный пафос», — думал он, прокручивая в голове неожиданный диалог. «Какие же они все-таки примитивные, люди в маленьких городках. Ни за что не сознаются, что хотели бы уехать, просто не смогли». Да, они смогли. Не хватило ума, таланта, пробивной способности, денег в конце концов. И потому провинциальный пафос – защитная реакция. по Подавно укоренившиеся привычки он оставил хорошие чаевые. Но потом ругал себя за это. Словно попытался при помощи денег извиниться перед официанткой за свою злую иронию. «Надо пройтись перед сном», – думал он, шагая по тротуару вдоль проезжей части. И удивляясь, что практически нет машин. В Москве воскресным вечером трафик не сильно отличался от будней. Все-таки тишина настраивает на правильные мысли. «Пойду-ка, пожалуй, вон в тот сквер».